Глава 13. В главном здании охрана еще раз проверила их пропуска. За это время сверху опустилась кабинка лифта. Выскочил маленький толстенький человек в очках с огромной лысиной в белом халате. Бросился коллегу и мраку. «О, господин Хельгер и господин Мракер! Какая приятная неожиданность!» Мы не поверили сперва, когда служба наблюдения сообщила «Жаль, что не предупредили заранее, мы бы подготовились». Олег скупо улыбнулся, а Мрак сказал с ленивой снисходительностью, «Да не тряситесь вы так, Фостон, мы не ломать приехали». «Да-да, конечно», — проговорил Фостон торопливо, «изволите заглянуть сперва в мой кабинет или что-то желаете осмотреть?» Олег, не слушая его, шел к центральному залу. Фостон и Мрак поневоле двигались сзади. Из кабинетов и лаборатории выглядывали испуганные сотрудники. Исчезали, тихие, как тени. По всему огромному корпусу пронесся неслышимый сигнал тревоги. «Инспектора прибыли! Спасайся, кто может!» Не оглядываясь, Олег бросил через плечо. «Программы с этлеретики, снова запаздываем?» «Не совсем так», — торопливо заговорил Фостон. «В целом, выдерживаем график, а отдельные звенья...» «Что с бюргером?» — перебил Олег. «Мы прибыли, собственно, из-за него. Колитесь, Фостон!» мы все знаем как видите на остстона было жалко смотреть Сразу взмок губы тряслись пальцы дрожали сразу же полез за платком начал вытирать лоб очки и щеки глаза стали отчаянными да да сказал он еще торопливее вы должны это знать, конечно же, сам писал помню только запамятовал отослал ли отчет так уж получилось что прогнозы насчет быстрого переселения оказались слишком оптимистичны. Новейший компьютер-голем мощностью в тысячу террафлопс едва-едва. Личность господина Дебюргера вместиться-вместилась, но больше туда не удалось втиснуть ни одного человека. Однако же и после записи господина Дебюргера сразу же начались трудности. Мы в отчаянии. Я лично готов поклясться чем угодно, что все было проведено верно, а расчеты проверены и перепроверены многократно. «Кем проверены?» – спросил мрак. Фостон взглянул на него с некоторым удивлением. «Нами? На этих же компьютерах?» «Простите, продолжайте». На следующем перекрестии снова охрана. У всех проверили отпечатки пальцев, сравнили сетчатку глаз, телеметрию, даже у Фостона. Стальные двери, наконец, распахнулись, открывая обширный зал с множеством крупных компьютеров. Но Фостон повел дальше. «У последней двери охраны нет». Пришлось вытерпеть тщательнейшую идентификацию. Постон прошел ее с астоической покорностью. Вдруг до его подменили. Дверь медленно отъехала в сторону. Зал невелик, похож на арену цирка, вокруг которой возвели стены. А голем стоит посредине. Два метра вширь, четыре в высоту. Мрак разочарованно присвистнул. Я помню времена, когда компьютеры занимали восемь этажей приличного здания, да еще семь этажей вглубь. А это какой-то недомерок», — Фостон сказал оскорбленно. «Один из самых мощных в мире». Олег подошел ближе. За толстой металлической обшивкой идет жизнь. Ощутил сразу. Намного более насыщенная чем господин Дебюргер вел ее раньше. «И в чем проблема?» «Не отвечает», — ответил Фостон уныло. Сперва отвечал, но как-то уж очень неохотно. А с недавнего времени совсем перестал выходить на связь. «И что вас беспокоит?» Фостон дернулся. «Вы шутите? В этот проект вложены многие миллиарды долларов. Сам господин Дебюргер вложил в него всю душу. Сперва фигурально, а теперь и буквально, как видите. А теперь весь проект под угрозой закрытия». Олег спросил медленно. «Вы это сказали господину Дебюргеру?» «Нет», — ответил Фостон озадаченно. «Он уже давно перестал выходить на связь». это не значит что вас не слышат», — ответил олег суховато кто то не продумали возможные последствия пост смутился развел руками наши психологи утверждают что господин дебюргер сейчас в глубокой депрессии он не знает как покончить с собой он на грани умапомешательства или уже окончательно сошел с ума в смысле сбой в программах мрак промолчал олег сказал суховато ну и психологи у вас «Антисцентисты, да? Гоните таких в шею!» Хостон пробормотал в замешательстве. «У нас лучшие!» Но психологов защищал не так уверенно, как свой компьютер, который знал, как свои пять пальцев. Мрак заулыбался, а Олег подошел к компьютеру, перешел на электронную связь. Время замедлилось миллиарды раз. Луч отыскал сеть и вошел в нее. Сразу же ощутил, как вздрогнула личность Дебюргера. Однако вместо прежнего престарелого ученого визуально обнаружил крепкоплечего молодца с великолепной мускулатурой, белозубой улыбкой и светлыми волосами до плеч. «Господин Бюргер», — сказал он, — «вас не узнать». В ответ раздался испуганно радостный вопль. «Кто здесь?» — Олег ответил вежливо. «В этом ящике пока что вы один. Я вне его, но и вам долго не усидеть там, если отказываетесь сотрудничать со своими коллегами». Бюргер приблизился. Синие глаза жадно всматривались в Олега. Волосы укоротились, превратились в седые. А лицо приняло несколько смущенное выражение. «Я не отказываюсь. Просто между вопросами и ответами проходят сотни лет, а меня это бесит. Я успеваю за это время заняться тысячей дел. Я изучил все науки». «А что их изучать?» – удивился Олег. «Просто скачать в себя всю информацию по всем разделам науки», а затем пробовать сделать что-то самому в той области, которая нравится. Бюргер ответил жадно. «Я так и сделал! Но вы! То вы! Как вы можете говорить так? Я смотрю на вас изо всех видеокамер, вы же обыкновенный человек, как вы... как вы можете?» Олег сказал строго. «Во-первых, я не обыкновенный человек, а инспектор с высшей степенью допуска. А вы подписывали о неразглашении, верно?» Так что, кто я оставим? Давайте о вас. Как я понял, вы увлеклись науками и потому... Бюргер перебил. Несмотря на внешность арийского супермена, это оставался быстрый и желчный старикашка, нетерпевший тугодумов. Конечно же, вы схватываете так быстро, я бы принял вас в ученики. Правда, с испытательным сроком. Польщен, ответил Олег с поклоном. Однако я должен заметить, что вы несколько пренебрегли долгом. «Нет-нет, я вас понимаю, прекрасно понимаю. Если бы я пользовался только электронной связью, я бы возненавидел этих медлительных черепах». «Да что там черепах? Черепахи в сравнении с ними – гоночные автомобили. Однако же своим молчанием вы подрываете основы проекта. Я доложу правду, что вы в порядке. Просто слишком увлеклись. Но вы все подтвердите и начинаете сотрудничать с коллегами». Как только что-то спрашивают, дождитесь окончания вопроса, тут же ответьте. А пока они печатают второй, успеете просмотреть 5000 фильмов, прочесть трижды всю библиотеку Конгресса, побывать на всех порно-сайтах и также сделать с десяток открытий в химии или биологии. Там сейчас как раз взрыв в области синтетических ДНК. Бюргер снова перебил. «Знаю, знаю. Я уже кое-что сделал. Две работы послал по интернету в академический журнал. «Простите, могу я один вопрос?» «Можете», — ответил Олег неумолимым голосом. «Но ответ не обещаю». «Хорошо», — сказал Бюргер покорно. «Я понял, что вы такой же, как и я. Простите, это я такой же. Но вы уже в теле имитирующем человека. Как скоро смогу я?» «Вам очень не нравится в компьютере?» «Что вы! Век бы отсюда не вылезал, просто о самой возможности!» А буду ли ею пользоваться... М -м -м -м. Олег сказал строго, как и положено Верховному инспектору. «Очень много будет зависеть от того, как будете сотрудничать. Вы же могли бы часть своей энергии направить именно на более быстрое конструирование таких же компьютеров, чтобы у вас появились коллеги. Разве не скучно одному?» Бюргер грустно улыбнулся. «Не то слово. Тоскливо. Если бы не работа, то вы сами знаете». «Вообще у меня в последнее время появилась идея совсем переселиться в интернет. Конечно, существует небольшая проблема с разделением сознания, но к этому можно привыкнуть. Зато...» — Олег переспросил. «Зачем? Боитесь, что компьютер выключит?» «Не выключит», — заверил Бюргер весело. «Но дело не в компьютере. привлекают возможности интернета. Уже сейчас в нем могут поместиться сотни, если не тысячи человек». Я сходу назову десяток ученых, кто с охотой переселится ко мне. А остальных уговорю. Да они сами начнут проситься во всемирную сеть, как только покажу, что их здесь ждет. Он говорил торопливо, весь искрился счастьем, энергией, ликовал. Олег чувствовал, что он там прыгает по электрическим цепям, как мартовский заяц. И чувствовалось, что при всей занятости наукой ему все же чуточку начинает не хватать коллег. Но придется существовать в тысячах компьютеров, сказал Олег с сомнением. Да, именно это пока что меня и тревожит. Как только решу... А вы ведь знаете, как тоскливо без коллег. В киберпространстве раздался веселый голос. Да ни хрена он не знает. Раздвинув возникшую ткань виртуального мира, вошел мрак, насмешливый, улыбающийся. Развел руками. Он своим занудством достает меня как в биологическом мире, так и в электронном. а еще и в протонном, нейтринном. Бюргер ахнул. Глаза вылезли из орбиты, лопнули, как воздушные шары. Опомнившись, тут же отрастил снова. Сказал потрясенно. Но как? Олег сказал строго. Помните о подписке о неразглашении. Все это вам предстоит, если не будете отвлекаться на искусство и прочую ерунду. Поверьте, того стоит. Протонный уровень — это вам не ваш жалкий нынешний. Это вы для нас с коллегой, застывшая в глыбе льда черепаха. Смотреть противно, едва двигаетесь. А мрак напомнил дружески, но со строгостью. Вы с нами не общались, запомните. А сейчас выйдите на контакт, извинитесь, объясните, почему пропускали сеансы связи, а затем начнете помогать строить новые компьютеры. Бюргер пробормотал раздавленно. «Да-да, конечно, клянусь!» Через стомиллиардную долю секунды он остался в киберпространстве один. А Олег с мраком взглянули друг на друга, уже вернувшись в биотела. Хостон вскрикнул. Его рука указывала на громадный экран. Крупными буквами высветилась надпись «Дорогие друзья, искренне сожалею, я слишком увлекся разработкой новых возможностей записи сигналов. Теперь мы сможем построить компьютер в тысячу раз мощнее. Совсем на другом принципе». Надпись исчезла. На экране возник бюргер в своем старом виде. Маленький сморщенный старикашка с ехидным лицом, каким был в последний день при жизни. Олег перехватил быстрый взгляд, брошенный на него и мрака. За это время, что по экрану бежала строка, для бюргера прошло около трех лет. Явно мог с его ресурсами успеть разработать новые принципы уплотнения записи на квадратный дюйм. Или в самом деле что-то принципиально новое. Олег сдвинул плечами. Постон выглядит ошарашенным и безмерно счастливым. Гора с плеч. Олег буркнул. Ну, как вижу, у вас все в порядке. Ученые народ рассеянный. Важный бюргер просто мог забыть о расписании, пока занимался расчетами. Новые возможности? Хорошо, когда получите и проверите все расчеты, на независимом компьютере, выходите с заявкой на дополнительное финансирование. Амрак добавил, стараясь, чтобы голос звучал значительно, по-барски. как и положено крупному чиновнику. «Да-да, мы рассмотрим весьма, весьма. мысли да, положительные, интрипенции». Уходя, Олег поинтересовался у Фостона. «А почему такое странное сочетание? Бюргер и частица «Д»?» Фостон оглянулся. «Не слышит ли бюргер? Микрофоны с динамиками вроде бы далеко», — сказал тихо. Его прадедушка был подкидышем, потому и назвали так, а потом за какой-то подвиг местный герцог возвел во дворянство. С тех пор и пошло, а господин Бюргер очень уж ревниво следит, чтобы про частицу «Д» не забывали. Мрак фыркнул. «Даже в компьютере следит? Подумать только, и среди «Е» людей будут дворяне». На выходе из ворот Олег величественно сообщил демонстрантам, «их стало уже в пятеро больше», что у сотрудников центра большие неприятности сейчас и будут еще больше. В толпе встретили криками ликования. Плакаты запрыгали вверх-вниз, как капли после дождя. Крики о победе над сумасшедшими учеными стали громче. Раздались крики в защиту расширения свободы прав. Олег с каменным лицом прошел через смердящую массу, как ледокол по мелкому льду. «Наивные!» – подумал он тускло. Этой Ефету я вешал лапшу на уши о величайшей свободе человека будущего, ссылаясь на возможность получения любой информации из интернета, возможность передвигаться по миру на скрасных лайнерах, возможность жить в любой стране и не быть убитым только за то, что ты чужак. На самом же деле технологический прогресс сужает свободу все больше и больше. Дело не только во всеобщем контроле, который придется взять на вооружение из-за опасности расползания нанотехнологий, но и в самой сути технологического прогресса заложено резкое сужение личной свободы человека. Если взять невров, все ходили по лесу. Никаких тебе ограничений. Хочешь вправо, хочешь влево, можешь бегом, можешь вообще остановиться или вернуться. Но вот пришла пора верховых. Передвигаться стало легче и быстрее, но пришлось заботиться и о коне. Кормить, чистить, а потом еще и подковывать, следить за копытами. И передвигаться стало не везде можно. По горам на коне непросто, в дремучем лесу вообще застрянешь. Когда пришла пора автомобилей, стало вроде бы еще легче. Кормить надо только в дороге, а так хоть год в гараже. Передвигается намного быстрее любого коня. но только уже не по всякой дороге поедешь. Да и через упавшее дерево автомобиль подобно коню не перескочит, зараза. Но хуже того, если конь мог с любой скоростью, на которую способен, то с автомобилями это невозможно в городах. Там вообще сотни правил, ограничений, обязательств. Начиная от простейших правил движения, до сдачи экзаменов, страховки, аптечки, исправных фар, огнетушителя – Казалось бы, откажись от автомобиля и все эти досадные ограничения рухнут, но кто же откажется? Да и как отказаться, если работу нашел себе на другом конце города, куда пешком идти сутки? поневоле если не на личном автомобиле, то на общественном, а это еще неудобнее, зависишь от воли совсем чужого человека за рулем. Собственно, каждый шаг прогресса ограничивает свободу человека. В то же время как бы предоставляется ну прямо полнейшая свобода выбора, но это такая свобода, что каждый человек вынужденно, морщись и матерясь, выбирает ненавистный и проклинаемый прогресс. Так что эти ребята обречены. Выплеснем вас как грязную воду, не посмотрим, что среди вас затесалось несколько чистых душ. Нефиг плескаться в грязной воде рядом со всякими отбросами общества. С мраком пересекли площадь, вошли в ближайшее здание. Олег выбрал такое, чтобы сообщалось переходами и коридорами с другими. И уже там, выбрав непросматриваемый телекамерами участок, вошли в абсолютную для земных приборов невидимость. И уже в виде потоков нейтрино пронзили все перекрытия и нижний слой облаков. Вообще-то в европейских и американских городах нет таких уголков, которые не просматриваются с двух-трех сторон телекамерами. Но они нашли местечко под прицелом одной телекамеры, Мрак вывел ее из строя в тот момент, когда входили в здание. А когда покидали, снова включил. Мол, секундная неисправность. Они медленно плыли на высоте в 40 километров над поверхностью планеты, как два неземных демона. Сматривались в континенты, успевая охватить взором миллионы людей, машин, города и заводы, склады, железные дороги, ядерные центры, аэродромы. Боевые корабли, наблюдающие издали за страшным облаком над Пакистаном и Индией. Отдыхающих на пляже и две соревнующиеся группы альпинистов в Антарктиде, а также всех зверей, птиц и даже насекомых. «Домой?» — спросил мрак. «Женщины ждут». Олег покачал головой. «Сам видишь, сейчас бредут по кромке воды. Тигги собирает красивые ракушки, а Виктория...» Ну, конечно, Виктория разрабатывает два варианта гашения агрессии в районе Химок. Как ни странно, почти без жертв. Почти. Запланировано всего пять убитых и около сотни раненых. Зато выпустит пара из десятитысячной толпы. А заодно надолго умиротворит два района. Мрак вздохнул. Хорошо, что тиги всего лишь специалист по мокрой подписи. А твою Викторию я бы боялся даже в постели. Олег передернул плечами. А я, напротив, боюсь таких, как тиги «Почему?» «Не знаю, что с ними делать». Мрак хмыкнул. «В самом деле?» «Не изви. А что потом? Я не могу просто так болтать ни о чем». «Зануда», — сказал Мрак с чувством. «Как хорошо, что я могу и ни о чем. Потому женщинам понятен. И по пивку с удовольствием. А это — основной массе человечества свой в доску. И вообще, я просто чудо и прелесть». А тебе только с Ефетом говорить, да и тот цапаться на каждом слове. Погоди, что-то у тебя кислость такая во взгляде, что цветы вянут, куда не глянешь. Мы ж уладили с бюргером. Уладили. Кто-то еще? Да, ответил Олег нехотя. Что? Не могу сказать точно, мрак. Однако что-то надвигается еще не бюргерное, даже не планетное. Со мной уже трижды говорили. Нет, говорили вроде бы больше, но трижды... «Аммм... отчетливо». Он запнулся. Мрак с удивлением увидел замешательство на лице Олега, жадно переспросил. «Таргитай?» «Нет». Мрак умолк, некоторое время переваривал лаконичный ответ. Переспросил с дрожью в голосе. «Враги?» «Еще не уверен. Во вселенной что-то происходит. Боюсь, может, стрястись и нехорошее». У мрака вырвалось. «Так давай же». «Что мы тут застряли?» «Здесь тоже важно», — ответил Олег. Лицо его выглядело похудевшим, вкулы заострились, натянули кожу, а глаза запали. «Мы должны оставить надежный тыл. Мрак через сотню лет, если не раньше, здесь будут такие же, как мы сейчас. Ничто во Вселенной нас не остановит. Так что нам сейчас бы день простоять, да ночку продержаться». Некоторое время летели молча. «Мрак сказал с неуверенностью. «Продержимся. Но сейчас над чем ломаешь голову?» Олег хмуро буркнул. «Над технологической сингулярностью». а, -а, -а, -а, -а сказал мрак самым, что не есть, понимающим видом». «Это да, это хорошее дело. Над нею поломать голову стоит. Это ты правильно решил. Поломать голову над...» «Как это обозвал?» Олег сказал сердито. Не выеживайся, это в самом деле проблема. Вся наша жизнь скоро полетит вверх тормашками, а тебе все хахоньки. Сейчас технологическое развитие на наших глазах становится таким стремительным, что линия вот-вот станет почти вертикальной. Более разумные системы, которые мы сейчас создаем, смогут создать еще более разумные. К тому же в более короткие, естественно, сроки. начало мир не изменялся тысячелетиями, потом изменения стали замечаться после пары столетий теперь счет идет на десятилетия даже на годы завтра будет идти на месяцы недели потом на часы секунды доли секунды продолжил мрак за могильным голосом не ри сердито сказал олег ты только думаешь что стриж а счет в самом деле пойдет на долю секунды в смысле весь мир будет меняться за долю секунды мрак задумался Внезапно передернул плечами. Лицо стало очень серьезным. Бессознательно растянулся почти на милю, захватывая всей поверхностью тела солнечные лучи. Даже посеребрил спину и летел так, приводя в замешательство средство ПВО. Снова и тянуло. «Знаешь», — проговорил он наконец, — «все этот бюргер из головы не идет. В какой легкостью он покинул свое тело. Оправдывается, что из-за старости, болезни близкой кончины... Но я же вижу, что и молодое тело ему нафиг не нужно. И таких на земле много, на Викторию посмотри. Олег спросил рассеянно. «И что тебя пугает?» «Ты сам становился оборотнем». «Да что оборотнем? Ты тоже оптицевался». «Оборотень — это человек, как и птица тоже человек». «А эти превращаются во что? Кем стал Бюргер? Кем стремится стать Виктория?» «На земле ничего похожего не было». Оборотни были, а е-людей не было. «Видишь ли?» — ответил Олег все еще с рассеянностью в голосе. Он о чем-то напряженно думал, и с мраком разговаривала едва ли тысячная его часть. «Мы не случайно созданы такими. Тели из мяса, с двумя руками и ногами, сердцем слева, почками снизу. Перемести хоть что-то в сторону, а цивилизация была бы иной, культура бы другой. И вместо космоса мы, возможно, рвались бы сперва к центру земли, а потом в недра микромира. Потому с этим надо очень осторожно. А это не потому, что ты трус. Олег поморщился. Напоминание о трусости задело с той свежестью, словно ему 16 лет, а обвинение прозвучало впервые. Трусость, сказал он раздельно, это от инстинкта сохранения. Так что трусость – это благо. Если не чересчур. «Вот пусть и рискуют единицы», — сказал Олег Сердита. «Они и рискуют», — ответил мрак. «Они соберут все пряники». «Если они все еще люди, то в их лице, в них все еще есть лица. Пряники соберет человечество. Если не люди, то и хрен с ними. Всегда какая-то часть популяции шла за горизонт. Возвращались единицы. Они-то и приносили сведения о материках за океанах, о дивных островах». о расщеплении элементов, о движении звезд. Кроме того...» Он задумался так надолго, что мрак не выдержал, собрал пучок жесткого излучения и всадил в бок. «Что кроме того?» Олег очнулся, посмотрел на мрака с удивлением. «Мрак, ты откуда? Долго здесь паришь?» «Ах, да, мрак. Кроме того, творец, создав мир таким и нас такими, сам не совсем таков, согласен?» По образу и подобию значит совсем иное, чем подобие телесное, как понимают неграмотные крестьяне и Папа Римский. Так что в далекой перспективе. Мрак прервал. Понимаешь, уже не в далекой. Или не в далекой, согласился Олег неохотно. Но все же не сегодня. Не вот так прямо сейчас. Но вообще-то, конечно, мы все либо подберем себе иную форму существования, либо каждый предпочтет свою. Мрак покачал головой. «А там новый виток эволюции? Нет, дарвиновский отбор? Неудачные передохнут, а вот мы замечательные снова на пике эволюции? Так?» Олег кивнул с самым невозмутимым видом. «Так, но насчет разных форм ты перегнул. Они все в одной форме, даже если один в облике человека, другой в виде козла, а третий явился как облако в штанах, или вовсе без штанов. Это все равно, что цвет волос, форма носа или рост». «А так, атомарная структура у всех не просто одна, но и по одному строгому чертежу», — мрак сказал задумчиво. «Насколько я знаю, некоторые тут же попробуют... М -м, добавлять себе кое-что, усиливать, наращивать». «И саморазрушится», — отрезал Олег. «Если хочешь гуманно, то склеит ласты». «Наш гомеостат — устойчивая штука. Он складывался миллионами лет. Что-то добавить или отнять вот так наугад — это почти наверняка крах». Мрак обронил, словно невзначай. Таргитай. Олег ощетинился. Что Таргитай? Что Таргитай? Он же не сам это сделал. А если сам? Как? Ну ты же знаешь поэтов. Могут интуиции. Интуиции. Олег помрачнел. Таргитай это другое. Мы даже на молекулярной или атомарной основе все еще не просто люди, а млекопитающие. Улавливаешь? Есть класс простейших. Класс рыб, что произошли из простейших. Класс земноводных, что произошли из вылезших на сушу рыб. Класс млекопитающих, что произошли из земноводных. Я доступно объясняю? Мрак скривился. Когда-нибудь убью за такую доступность. Так вот, продолжил Олег. А ты можешь себе представить существо следующего класса? То, что за млекопитающим. Ну да, я об этом уже говорил, но все равно. Можешь? Нет. И я нет. Возможно, таргитай и есть в классе выше. «Понимаешь, парадокс, он все еще остается человеком и даже нашим другом, но уже не млекопитающим. А, -а, -а, а в то же время мы, даже на субатамарной структуре, все еще дикари с дубинами. А ты, так и вовсе, невр с топором». «Секирой», — поправил мрак обидчиво, — «топор это для плотников». «По-твоему, невр с секирой ниже, чем дикарь с дубиной?» «Ну, Олег, какой из тебя патриот?»